и осин насыщал атмосферу прекраснейшим ароматом яичницы с ветчиной, перед которым спасавал бы даже запах жимолости. Когда становилось слишком темно, чтобы разбирать чепуху Бокля и закорючки самоучителя, мы с Маком закуривали трубки и толковали о науке, о добывании жемчуга, об Ишасе, о Египте, об орфографии, о рыбах, о пассатах, о выделке кожи, о благодарности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 «Женскую природу и тому подобное, — говорю я, — я распознаю так же быстро, как зоркий осёл скалистые горы. Я собаку съел на их увертках и вывертых». «Понимаешь, Энди», — говорит Мак, вроде как вздохнув. «Мне совсем не пришлось иметь дело с их предрасположением. Возможно, и во мне взыграла бы склонность обыграть их соседство. Да времени не было...»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 И хотя они отличаются друг от друга в существенном, но я часто замечал, что они как нельзя более неисходны в мелочах. «Кажется мне, — продолжает Мак, — что гораздо лучше проявлять к ним интерес и вдохновляться ими, когда молод и к этому предназначен. Я прозевал свой случай. И, пожалуй, я слишком стар, чтобы включить их в свою программу». «Ну, не знаю», — говорю я ему.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 Это был не человек, зрелище. Честное слово, на него стоило посмотреть в лорнет, в бинокль, да что там, в подзорную трубу, в большой телескоп Ликской обсерватории. На нём был сюртук, шикарные ботинки, и белый жилет, и цилиндр, и герань величиной с пучок шпината была приклёпана на фасаде. И он ухмылялся и коробился, как торгаш в преисподней, или мальчишка, у которого схватило живот.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 «Меня выбрали мировым судьёй». Я внимательно посмотрел на Мака. Он был беспокоен и возбуждён. Мировой судья должен быть скорбящим и кротким. Как раз в этот момент по тротуару проходила какая-то девушка, и я заметил, что Мак словно бы захихикал и покраснел, а потом снял цилиндр, улыбнулся и поклонился. И она улыбнулась, поклонилась и пошла дальше».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 я нагнал эту девушку ярдов через сто я снял шляпу и представился ей было это к лет девятнадцать а выглядела она моложе своих лет она вспыхнула и посмотрел на меня холодно словно я был метелью из двух сироток я слышал что сегодня вечером у вас свадьба сказал я правильно говорит она вам это почему нибудь не нравится послушай сестренка начинаю я «Меня зовут мисс Рибоза Рид», — говорит она обиженно. «Знаю», — говорю я, — «так вот, Рибоза, я уже не молод, гожусь в должники твоему папаше. А это старая, расфранченная, подремонтированная, страдающая морской болезнью развалина, которая носится, распустив хвост и кулдыкая в своих лакированных ботинках, как на индюк. Приходится мне лучшим другом. «Ну на кой чёрт ты связалась с ним и втянула его в это брачное предприятие?» «Да ведь другого-то нету», — ответил мисс Рибоза. «Глупости», — говорю я, бросив тошнотворный взгляд восхищения на цвет её лица и общую композицию. «С твоей красотой ты подцепишь кого угодно. Послушай, Рибоза, старикашка Мак тебе не пара. Ему было двадцать два, когда ты стала урождённая Рит, как пишут в газетах».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 Говорит она, покачивая нютины глазки на своей шляпе. «И думаешь, ты не мне одной?» «В котором часу должно это свершиться?» Спрашиваю я. «Шесть», — говорит она. «Я сразу решил, как поступить. Я должен сделать все, чтобы спасти Мака». Позволить такому хорошему, пожилому, неподходящему для супружества человеку погибнуть из-за девчонки, которая не отвыкла ещё грызть карандаш и застёгивать платьице на спине. Нет, это превышало меру моего равнодушия. «Ребоза», — сказал я серьёзно, пустив в ход весь свой запас знаний первопричин женских резонов. «Неужели нет в пинии молодого человека, приличного молодого человека, который бы тебе нравился?»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 «Если бы вам с Эдди попалась такая разрешающая сомнение сумма, согласилась бы ты повенчаться с ним сегодня в пять вечера?» Девушка смотрит на меня с минуту, и я чувствую, как её организм охватывают непередаваемые размышления, обычные для женщин при таких обстоятельствах. «Тысячу долларов?» — говорит она. «Ну, конечно, согласилась бы». «Пойдём», — говорю я. «Пойдём Кэдди. Эдди».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 Её передвинули на пять часов. Известили запиской, что переменили час. Всё уже кончено. «А ты чего пропадал так долго, Энди?» «Ты слышал о свадьбе?» — спрашиваю я. «Сам венчал», — отвечает он. «Я ж говорил тебе, что меня избрали мировым судьёй. Священник где-то на востоке гостит у родных, а я единственный в городе, кто имеет право совершать брачные церемонии».